Джилиан провела нас в кабинет, где Крик занимался своим ремеслом, решал проблемы пациентов и снова посылал их на бой с жестокими антикотами и шоколадом с начинкой из тынучки. Полицейские забавлялись, откидывая кресло и вновь приводя его в обычное положение, обмениваясь клоунскими шутками по поводу бор-машины. Потом они занялись делом и принялись осматривать набор стальных инструментов. «Интересная штучка!» Несуондор держал в вытянутой руке зловеще поблескивающий инструмент. «Для чего он?» Джиллиан пояснила, что этот инструмент служит для соскабливания зубного камня. Тодорос понимающий кивнул и поинтересовался, так ли уж это важно. «Жизненно важно», — сказала Джиллиан, — «иначе возникнет эрозия кости, болезнь, и вы лишаетесь зубов». — Людей беспокоит только дупло, но можно потерять здоровые зубы из-за болезни десен. — Зубы у меня отличные, — прочувствованно сказал Тодрос, — но вот десны, того и гляди, выпадут. На сей раз посмеялись все вместе. Тодрос и Нисеондор по очереди рассматривали инструменты и осведомлялись об их назначении. Джиллиан перечисляла названия. бесконечного множества строканечных инструментов, скальпелей и зондов, пояснял, для чего они предназначены, и я не желаю засорять себе голову, пропускал информацию мимо ушей. Все эти вещицы, так похоже будто из одного набора, заметил Тудрес. Вроде бы и место футлярия, а здесь они разложены прямо в ящике. Доктор Шилдрик, покупал их в наборе? Да, они продаются в наборах, Так он и купил весь набор. Откуда я знаю? Джиллиан пожал плечами. Он оборудовал кабинет за много лет до того, как я поступила к нему на работу. Конечно, можно купить и отдельные инструменты. Эти инструменты и стали самого высокого качества, но всё может случиться. Они падают, гнутся, порой и на скальпелях появляются зазубрины, поскольку нужный инструмент всегда должен быть под рукой. Мы закупаем их сразу по несколько штук. Я гигиенист и не занимаюсь заказами, но знаю, что мы время от времени обновляем инструменты. Да они все одинаковые, сказал Несундер. Это только на первый взгляд, даже зонды под разным углом загнуты. Джилиан замолчала, потому что Несундер замотал головой. У них у всех шестигранные ручки и фирма-производитель одна и та же. Вот что он имеет в виду, вмешался Тодрас. — Ах, вот вы о чем. Да, вы правы. — Так что это за фирма, мисс Паарр? Вы знаете? — Селникер, зубоврачебный оптический инструмент. — Как это пишется, мисс Паарр? Джиллиан объяснила, и Ниссуондер записал название фирмы в свою книжку. Потом он надел колпачок на ручку, перевернул страницу. В это время Тодрос вынул свою лапу из кармана и разжал ладонь. На ней лежал инструмент. Похуже и на тот, что Джиллиан назвала зубоврачебным скальпелем. Когда-то в детстве у меня был такой же ножичек, хоть и хуже по качеству, в наборе для резьбы по дереву, и я вырезал им из брусочков маленьких бескрылых птиц. Вы узнаёте этот инструмент, мисс Пауэр? Да и то скальпель, а что? А из вашего набора? Не знаю, возможно, а сколько у доктора таких скальпелей? Понятия не имею, очевидно много. Случается, что он, уходя, прихватывает их с собой. «Зачем — Зачем? Полицейские снова обменялись многозначительными взглядами. — Мы нашли эту штуку в квартире Кристал Шелдрейк, — сказал Несуондер. — По правде говоря, его нашел другой сыщик. Мы в смысле полиция, — подхватил Тодрос. — Его обнаружили в теле Кристал Шелдрейк. Точнее, скальпель вонзили ей в сердце. — Вот то-то и оно, — сказал Тодрос. А может и не сондер. Похоже вашему боссу не поздоровится. Джилен была потрясена. На меня же новость не произвела ни малейшего впечатления. Я видел злополучные шестигранник, торчавший под серцем кристалл, когда Здуру пытался прощупать пульс на её запястье. Я и так догадывался, что скальпель, чем чёрт не шутит, вещится Крыга или похожен на неё, как две капли воды. и даже подумывал взять её с собой, но по ряду причин это было неразумно, и прежде всего потому, что при моей невезучести я сразу попаду с орудием убийства прямо в лапы полицейских. Это уж как пить дать. С отмычкой попадёшься и то скверно, а уж с такой уликой хуже не придумаешь. К тому же, по моему разумению, скальпель доказывал невиновность Крейга. Кто-то пытался его подставить, И это была прямо, скажем, топорная работа. С какой стати Крейг соданул бы ей в сердце скальпель, наперёд зная, что подозрение сразу пойдёт на него? И даже если он полностью утратил вкус и здравый смысл, зачем было оставлять скальпель у неё меж грудей, куда проще захватить его с собой, чтобы там не придумали в полиции, и им в конце концов придётся отказаться от этой версии. А если бы я унёс скальпель А потом какой-нибудь головастый криминалист доказал, что именно он послужил орудием убийства. Вот тогда бы Крейгу не сдобровать. К счастью, тогда я не тронул его. И теперь изображал, будто вижу скальпель впервые. «Ну и ну, так это и есть орудие убийства». «Оно самое», — отвечает Тодрос. «Его-то и вонзили жертве прямо в сердце», — подхватывает Несуондер. «Это самое орудие убийства». Смерть наступила мгновенно. Крови вышло чуть-чуть. Не суеты, не мойте ни беспокойства. Вот он, у как, притворно удивился я. Джилиан находилась на грани истерики, но я надеялся, что она всё же не сорвётся. Пока всё вполне логично. Она шокирована известием, что её босс совершил убийство. Но если их отношения не заходили дальше служебных, Её затянувшийся шок вызвал подозрение. "Я просто не могу в это поверить", твердила Жильен. Она притянула руку за скальпелем, но в последний момент отдёрнула её, словно боясь прикоснуться к сверкающему инструменту даже кончиками пальцев. Тотрас ослабился и убрал скальпель в карман. Тем временем Несундер вынул из внутреннего кармана пиджака плотный конверт И принялся отбирать скальпель из лотка с инструментами. Положив 4-5 штук в конверт, он заклеил его и что-то написал на лицевой стороне. Джилиан поинтересовалась, зачем он это делает? Собираю доказательства, пояснил он. Окружной прокурор хочет продемонстрировать, что у доктора Шилдрейка имелись и другие скальпели такого же размера и формы, как орудие убийства. Взгляните на него внимательно, мисс Пар. Может, вы опознаете его по какой-нибудь царапине или зазубрению? Я уже видела этот скальпель. Я не могу его опознать, как вы говорите. Их не отличишь. А вдруг вы что-нибудь заметите? Тодраз, пусть мис Пар ещё разок на него взглянет. Жили она очень не хотелось ещё раз осматривать скальпель. Но она сделала над собой усилие и через некоторое время заявила, что ничего специфического не обнаружила. что он ничем не отличается от тех, которыми они пользуются. «Но скальпелями Силникера пользуются дантисты по всей стране», — добавила она. «Они входят в стандартный набор инструментов. Вы найдете точно такой же в кабинете любого дантиста в Нью-Йорке». Нисс Уондер согласился. «Да, так оно и есть, но только у одного дантиста была мотивация к убийству Кристал Шелдрэйк». «Но он любил Кристал!» сказал Джиллиан. Он надеялся, что они снова сойдутся. По-моему, он всегда её любил. Полицейские переглянулись, и, на мой взгляд, у них были для того основания. Не знаю, что дёрнуло её откровеничать, но ищейки уже держали нос по ветру и расспрашивали Джиллиан о намерении Крейга примириться с женой. И потом, выслушав её вполне сносную импровизацию на эту тему, Тодрос выбил почву у нее из-под ног, заявив, что это еще один мотив для убийства. Он хотел снова сойтись с женой, а она его отвергла. Вот он и убил ее из-за неразделенной любви. «Любимых убивают все, но не кричат о том, трус с поцелуем похитрей, смельчак простым ножом!» Процитировал Нисундер и добавил. «И скальпелем, дантист! Блеск!» — сказал Тодрос. Это Оскар Вальд. Мне понравилось, кроме строчки про дантиста, что он убивает скальпелем. У Вальда его нет. Кончай шутить. Я сам присочинил. Кончай шутить. Показалось к месту. Кончай шутить. Жилен, казалось, вот-вот сорвётся. Она сжала ладони в кулачки. Потерпи немного, мысленно убеждал её. Это привычная клоунада. Просто помогает им расслабиться, переключиться. Через минуту они откланяются и уберутся со сцены, и тогда мы решим, как нам действовать. Но она похожа не улавливала мои мысли. Да погодите минуту. Полицейские обернулись и уставились на Джилен. Выслушайте меня. Откуда я знаю, что вы принесли эту штуковину с собой? Я про скальпель говорю. Я вот не видела, как вы его из кармана вытащили. Может, вы его из лотка выхватили, когда я смотрела в другую сторону? Может, все, что говорят про коррупцию в полиции, правда? Обманываете людей, припираете к стенке доказательствами, и...» Они все еще глазели на Джиллиан, и она вдруг осеклась. «Эх, если бы минутой раньше...» «Не в первый раз в своей жизни я пожалел, что не могу остановить небесную магнитофонную запись нашего существования». а потом переписать недавнее прошлое. Увы, это невозможно, как сказал ещё Омар Хайям задолго до появления магнитофонов. Запись продолжается, и вот сейчас где-то записали слова маленькой Джилиан. И этот скальпель, сказал Тудрес, в который раз показав нам инструмент, на самом деле не был орудием убийства Кристал Шелдрик. Есть правило сохранения вещественных доказательств. Мы не носим с собой орудие убийства. Тот скальпель, которым закололи леди, находится в лаборатории. На нём номерной знак, и люди в белых халатах проверяют следы крови, устанавливают группу крови, и всё что положено. Джилиан промолчала. "А скальпель, который вы нам показывали?" Вставил не сундер. "Мы приобрели по дороге сюда в фирме Силникер. Он как близнец, похож на орудие убийства. И ещё пригодится нам для расследования. Мой партнёр может таскать его в кармане и показывать, когда ему вздумается. Это не вещественное доказательство, так что ни о каком припирании к стенке не может быть и речи. Тудрес злобно оскалившись, снова спрятал скальпель в карман. Мис Пар, разрешите полюбопытствовать, как вы провели вчерашний вечер? Как я? Что вы делали вчера вечером, если можете припомнить? Вчера вечером Джилиан хлопнула ресницами и прикусив губу, умоляюще глянула на меня. Я обедала одна. Со мной вмешался я. "А зачем вы всё это записываете? Джилиан не подозревается в убийстве. Я полагал, что вы завели уголовное дело на Трейга Шелдрика?" "Да, завели", сказал Тудрес. "Так и в порядок", добавил Несундер. Настороженность хищника Ещё речь я обозначилась на его куньей мордочке. Стало быть, вы обедали вместе? Да. Как назывался тот ресторан, Киска? Бельвидер. Ну мы, ну, конечно, мы там просидели часов до 9:00. А потом? Надо полагать, вы спокойно отдыхали дома? Джилиан, да. А я отправился в клуб на Мэдисон-сквер посмотреть встречи по боксу. Я немного опоздал к началу, но всё же посмотрел. 3-4 предварительные схватки и основную встречу. Аджилиан бокс не нравится. Я не люблю насилие, сказала Джилиан. Мне показалось, что Тэдрас надвинулся на меня, хотя на самом деле он не сходил с места. Наверное, вы можете доказать, что были на встрече по боксу. Доказать? С какой стати мне это доказывать? О, так у в порядке, мистер Роденбар. Вы, наверное, были с приятелем. Нет, один. «Вы уверены? Ну уж, конечно, вы там встретили знакомых!» Я помолчал для виду. Там собирались завсегдаты и таких встреч, боксеры, сводники и торговцы наркотиками. Но я всего-навсего любитель, не вхож в их круг, так узнаю в лицо некоторых. «Ого!» Я перебросился парой слов с парнем, который сидел возле меня, про боксеров, как водится, но я с ним не знаком и даже не уверен, что узнаю его в лицо. О-о. Э, почему, собственно, я должен доказывать, где я был? Таков порядок. Стоял на своём не сондер. Стало быть, вы не можете. Ах, чёрт побери, весело сказал я. Куда же запропастился корешок от билета? Вряд ли я его выбросил. Я обернулся к Джиллиан. Вчера на мне был этот пиджак. Мне кажется, этот, возможно, выкинул корешок, когда проверял карманы перед сном. Так до он дома в мусорном бачке. Не думаю. Ага, кажется, что-то нашёл. И к удивлению Несондера, я протянул ему оранжевый корешок от билета на встречу по боксу. Он угрюмо впирился в него, потом передал корешок Тродросу. Тот привычно осклабился, но, судя по всему, не очень-то обрадовался, так же как и его приятель. Моя находка охладила их пыл. Они поначалу ни в чём нас не подозревали и вели себя спокойно. Убийца пойман и сидит в камере. Но Джилиан раздразила их, и они хотели взять реванш. Ещёйки продолжали допрос, но уже без наглого напора, просто подводили итоги, делали записи перед уходом. Можно было немного расслабиться, но на всякий случай лучше дождаться, пока они уйдут. Полицейские собрались было уходить. Как вдруг Троддрс запустил свою здоровенную петерню в волосы и крепко почесал затылок. "Троденбар", задумчиво произнёс он. "Бернер Троденбар. Во дьявольщина, где же я слышал эту фамилию? Ума не приложу", ответил я. "Чем вы занимаетесь, Берни?" "Придостерегающий звонок. Когда ещё эти называют тебя по имени, это значит, ты у них на крючке". Пока ты просто гражданин в их глазах, к тебе обращаются мистер Роденбарг. Но ну, если они перешли на бырни, надо держать ухо востро. Не думаю, чтобы Тоддрс располагал какой-то информацией. Но раз он назвал меня по имени, значит, я ступил на тонкий лёд. Занимаюсь инвестициями, сразу нашёлся я в взаимное финансирование, кредитование под залог недвижимости, доверительная собственность Вот основная сфера моей деятельности. Факт знаю. Роденбар, Роденбар. Да чего же знакомая фамилия? Понятия не имею, откуда вы её знаете? Разве что выросли в Бронксе? Как это вы смекнули? По выговору, подумал я. Если ты говоришь как Пенни Маршал в лаверни Шерли, ты родом из Бронкса. Где вы кончали среднюю школу? Уклончиво спросил я. А что? Какую школу? Джеймса Мандро? Э, что? Тогда всё ясно. Вы помните мисс Роденбар? Может, она и заставляла вас читать Оскара Уайльда? Она что, учительница английского? Была. Она умерла? Нет, не помню, сколько лет назад. Маленькая такая старушка с седыми волосами и прекрасной осанкой. Ваша родственница? Сестра отца, тётя Пеги? Но для учеников она была Маргарет Роденбар. «Маргарет Роденбарр!» «Да, правильно!» Он открыл записную книжку, и сначала я подумал, что он собирается записать фамилию моей тетушки. Но он пожал плечами и убрал книжку. «Может быть, — сказал он, — такое имя запоминается. Оно накрепко врезается в память. Может, я и не учился у нее, а просто запомнил фамилию? Наверное, так оно и было. Я еще вспомню!» Тодрос... придержал дверь, пропуская вперёд не сондра. Помять хитрая штука. Ты позволяешь ей бродить своими, собственными тропами. И рано или поздно она находит то, что надо. Мы с Джилиан вышли из приёмной минут через 10-15 после ухода полицейских и направились в кафе на углу 7-й и Веню. Заказали кофе и подогретые сэндвичи с сыром. К концуlunch я съел не только свой сэндвич, но и половину недоеденного джиллиан. Кристал Шилдрит начал её разговор. Что мы о ней знаем? Она мертва. Ну, помимо этого, она была женой Крыга, и кто-то её убил. А что ещё нам известно? А какая разница, Берни? Ну, как сказать, её убили не просто так. Узнав и причину, могли бы догадаться, кто её убил. Так мы займёмся независимым расследованием. Я пожал плечами. Дело стущее. Голубые глаза Джилиан загорелись. Она заявила, что это захватывающе интересно. Мы будем действовать как Никки Нора Чарльз или лучше как мистер и миссис Норт, сказала она, перепутав обе пары сыщиков. Ей сразу захотелось узнать, с чего мы начнём, но я перевёл разговор на Кристал. Она была потоскушка Бёрни, да и её любимо кубить. Она была потоскушка со слов Крэйга. Мужчины подходят к своим бывшим жёнам с особо суровой меркой. Она шлелась по барам, чтобы подцепить кого-нибудь. Может, какой-нибудь её собутыльник оказался маньяком-убийцей. И он тут же заботился прихватить с собой скальпель. Джиллиан приподняла чашку и сделала маленький глоток. А что если парень, которого она подцепила, оказался дантистом? Впрочем, навряд ли дантисты таскают в карманах скальпели. Только те, кто порой держи манья и убийство. И даже если убийца дантист, он бы не оставил в анзюне в сердце скальпель. Нет, кто-то вероятно утащил из кабинета дантиста скальпель, чтобы подставить Крейга и свалить убийство на него. А это означает, что убийца не был человеком со стороны, а убийство неожиданным. Оно было задумано заранее, и убийца имел свой резон. Он был каким-то неизвестным нам образом связан с Кристал Это означает, что мы должны узнать о подробностях её жизни. И как же мы узнаем? Хороший вопрос. Ещё кофе? Нет, спасибо. Бырня, а что если она вела дневник? Интересно, женщины ещё ведут дневники. Э, откуда я знаю? А может быть, сохранилась пачка любовных писем? Найти бы что-нибудь компрометирующее её. Тогда бы стало ясно, с кем она встречалась. Если бы ты смог забраться в её квартиру, что с тобой? «Конница уже разбита? Чего-чего?» «В квартиру. Можно забраться до убийства», — пояснил я. «А как только убийство произошло, полиция на чеку. Они опечатывают двери и окна, и даже порой устанавливают за ней полицейский надзор. К тому же они подчищают все, что не прихватил с собой убийца. Так что если у него не хватило ума унести дневники и письма... «Как чемоданчик с драгоценностями», — подумал я со злостью. то все это уже в полиции. Но как бы то ни было, я не думаю, что там были какие-то письма и дневники. А почему бы нет? Не такого она склада человек. Откуда ты знаешь, какого она была склада? Вы же даже не были знакомы. Я ушел от ответа и, поймав взгляд официантки, сделал привычный жест, будто я что-то пишу в воздухе, подавал знак принести счет. В который раз я подумал, То первый изобрёл эту пантомиму. И как реагировал на неё первый официант, сподобившись её увидеть. Миссис Е хочет получить перро моей тётушки? У Кристал где-то живут родные, сказал я. Ты могла бы с ними связаться, выдав себя за подругу из колледжа. Какого колледжа? Я не помню, но это можно узнать из статьи в газете. Я малыжа Кристал и не могла учиться с ней вместе. Никто не станет спрашивать, сколько тебе билет. Её близкие убиты горем. И вообще, всё это можно проделать по телефону. Узнай про критические моменты её жизни. Может быть, всплывут какие-нибудь мужские имена. Вероятно, у неё был приятель, а то и два или три. С них и начнём. Джиллиан задумалась. Тем временем подошла официантка со счётом. Я достал бумажник и расплатился. Джилиан всё ещё задумчиво хмурилась и не предложила оплатить за себя. Ну и ладно. В конце концов, я слопал половину её сэндвича. Хорошо, сказала она. Я попробую. Позвони по нескольким телефонам и посмотри, что из этого выйдет. Конечно, назовись другим именем и не уходи надолго из дома. Крик, возможно, позвонит. Я правда не знаю, позволят ли звонить ему самому. Но уж адвокат вполне может с тобой связаться. А мне как с тобой связаться, Берни? До меня, пожалуй, будет трудно дозвониться. Мой телефон указан в справочнике Б. Роденбарр, Западная 71-я улица. Если не дозвонишься, я сам тебе позвоню. Твой телефон есть в справочнике? И оказалось, что нет. Она прыглась в сумочке и извлекла оттуда карточку косметического салона и написала на обороте телефон и адрес. Судя по указанной дате, Джиллиан побывала в салоне девять дней назад у косметички Кейт, а может быть и пропустила прием. — А что ты собираешься делать, Берни? — Разыщу кого-нибудь. — Кого именно? — Пока не знаю. Сначала еще надо ее найти. — Это женщина? Как же ты ее найдешь? — Буду искать увлеченную зеленым змеем женщину в весьма фривольном баре. 1. В низовелся реанимации на фирменных салфетках были забавные рисунки, медицинский юмор. Я запомнил только один сюжет: Флоренс Найтингейл спрашивает у хмыляющего хирурга, что ей делать с ректальными термометрами. Рекламировались рецепты эксцентричных коктейлей: Этерфис, Один пятес особый, посмертный, по 2-3 доллара за штуку. На стенах развешены как попало хирургические шины, хирургические маски и прочая бутафория. Вопреки всем хичрениям, Барья явно не привлекал медиков. Он помещался на первом этаже кирпичного здания на Ирвинг-плейс в нескольких кварталах от Греймерси-парк, слишком далеко к западу от госпиталя. И за всегда тайми были те, кто жил или работал поблизости. В баре господствовал фривольный дух, Если бы не эта фривольность, он бы вылетел в трубу. Фрэнки, одна из завсегдатаев. Пил так много, что было для реанимации своего рода якорем спасения. Коктейль Стинджер, виски и мятный ликёр со льдом, вещь серьёзная. А парочка Стинджеров в 4 часа дня ежедневно доконает любого. Я не сразу попал в реанимацию. Заехал домой, потом взял такси. и добрался до района Восточных 20-ых улиц, а уж потом прошёлся по барам. Правда, сначала я зашёл в маленькую гастрономическую лавку на Лексингтон Авеню и купил миниатюрную бутылочку импортного оливкового масла, которую, испытывая некоторую неловкость, рассушил за углом. Я где-то прочёл, что это помогает перед сильной выпивкой. Не самое приятное угощение, доложу я вам. Так вот, я посетил несколько баров на Лексингтон прошёл на третью авеню, а уж затем вернулся и попал в реанимацию. В каждом баре я заказывал коктейль Спитцер с белым вином и пытался выузнать что-нибудь о Кристал Шилдре, но никто не поддержал разговоры о ней. Двое парней были непрочь поговорить о бейсболе, а один старый дурак долго морочил мне голову своим тихасом. Словом, я потратил время попусту, пока не встретил Фрэнки высокую женщину с вьющимися чёрными волосами и угрюмым лицом с жёсткими чертами. И она сидела в реанимации, потягивая стинджер, покуривая сигарету и мурлыча песенку. Наверное, она была моей ровесницей, но выглядела старше своих лет. Стинджеры сделали своё дело. Я сразу понял, реанимация то, что мне нужно. Она наверняка была по душе Кристал. так же как и фрэнки её всегда тёю я подошёл к стойке и заказал бармену с печальным испитым лицом свой спирт. потом спросил фрэнки свободно ли место возле неё это было нахально с моей стороны потому что кроме нас в дальнем углу бара сидели лишь двое камево ижос виду и играли в шахматы но фрэнки ничего не имела против присаживайся братец сказала она Можешь сидеть тут сколько хочешь, если ты, конечно, не чёртав дантист. Ага. Я тебе скажу, кто она была, Берни. Она была соль этой хреновой земли, вот кто. Так ты выходит знал её? Много лет назад. Много лет назад, верно? До того, как она вышла замуж за этого чёртова убийцу-зубадёра. Я уже зареклась, ни за что не пойду к этим негодяям. Пусть хоть все зубы сгниют. «Ну их к чёрту, верно?» «Верно, Фрэнки. А мне их жевать не хочется. Ну её к чёрту жратву всякую. Мне подавай только то, что пьётся. Верно, я говорю?» «Верно. Кристалл, была леди». «Леди, с какой стороны не посмотри? Леди, затрахана. Верно, я говорю?» «Спрашиваешь?» «Разрази меня гром, верно?» Фрэнки поманила пальцем бармена. «Роджер, голубчик, ещё порцию бренди?» И мало с мятного ликёра идёт. Чуточку, а то опять про дантистов будь они прокляты вспомню. Усёк. Усёк. Роджер взял у неё бокал, достал чистый. Бренди, бренди со льдом. Бренди лёд портит желудок, а ещё он сужает сосуды, вены, артерии. От мятного ликёра заработаешь диабет. Надо бы мне бросить стинджеры. Они моя погибель. А ты, Берни, Так и будешь пить пить сыр весь вечер. Э, почему бы и нет? Во-первых, судовая вода вредна. Пузырьки, как попадут в вены, так голова идёт кругом. Киссонная блезн начинается, как у тех, что не прошли декомпрессионную камеру. Все известный факт. Никогда не слышал. Вот, теперь услышал. К тому же вино портит кровь. Оно из винограда, а виноградный фермент ударяет в голову, и ты сразу хмелеешь. Бренди тоже из винограда. Фрэнки взглянула на меня. "Да", сказала она. "Но его дистиллируют, и бренди очищается. О, тебе надо бросить эти спицеры, пока они тебе не навредили. Выпей что-нибудь другое. Пожалуй, стакан воды". На её лице отразился ужас. "Воду в этом городе? Да ты когда-нибудь видел увеличенные снимки того, что водится в нью-йоркской водичке из-под крана?" Ей-богу, там полно хреновых червячков. Их только под микроскопом видно. Если пьёшь воду без спирта, жди беды. О! Дай-ка взгляну на тебя, Берни. Она попыталась сфокусировать на мне свои светло-карие с зелёным оттенком глаза. Шотландская, заявила она непререкаемым тоном. Родч, милый, принеси Берни шотландское со льдом. Я не уверен, Фрэнки, вяло сопротивлялся я. Да что ты, ей-богу, заткнись и пей. Собираешься помянуть кристалл водой с червяками? С ума спятил. Заткнись и пей своё шотландское. Мы выпили ещё рюмку две и по настоянию Фрэнки покинули гей-анимацию и направились в бар Жон неподалёку за углом. Бар был поменьше и освещён похуже. Там мы познакомились с Денисом, владельцем гаража на третьей Веню. День не пил ирландский виски с пивом, Фрэнки коньяк. Я же по совету Фрэнки локал шотландский виски со льдом. Я сомневался в мудрости такого совета, но с каждой рюмкой сомнения улетучивались. К тому же я вспоминал про маленькую бутылочку оливкового масла, принятую вначале, и воображал, как масло растекается по всему желудку, и виски не может всосаться. Рюмка за рюмкой. Проскользнули по хорошо смазанному желудку прямо в кишечник. И желудок даже не подозревает, что пил неалспиртное. И всё же какое-то количество зелья в кровь проникало. Кристал все любили. Да вот хотя бы Денис взять, к примеру, сказала Фрэнки. Денис обожал Кристал, верно, Денис? Классная была девка, подтвердил Денис. Зайдёт бывало в бар, как солнышко светит. Любого спроси. А теперь пропала ни за что ни про что. Вот ведь дьявольщина. Муж пришел. Он дантист. Застрелил? Нет, заколол. Вот дьявольщина, сказал Деннис. Мы помолчали. А ну-ка, еще по одной, добродушно предложил Деннис. Налей себе джимбо. Итак, бренни для Фрэнки, шотландская со льдом для моего друга Берни. Пожалуй, с меня хватит. Я плачу, Берни. Когда Денис платит, никто не отказывается. Денис заплатил за всех, и все выпили. В баре "Куриный зуб" Фрэнкис сказал: "Берни, познакомься с Чарли и Хилдой. Чарли, это Берни". "Меня зовут Джек", сказал Чарли. "У тебя, Фрэнки, навязчивая идея, что я Чарли". "Чёрт побери! Ты прекрасно знаешь, что меня зовут Джек". "Какого чёрта!" отмахнулась Фрэнкис. "Не всё ли равно?" — Рада познакомиться, — сказала Хильда. — Берни, вы, конечно, страховой агент. — Не какой-нибудь хреновый дантист, — сказала Фрэнки. — Я вор-медвежатник, — заявили от моего имени. Шесть-семь порций шотландского со льдом. Кто — Кто-кто? — Факт, — подтвердил Джек. — Или Чарли, а может быть и Деннис. — И что вы с ними делаете? — поинтересовалась Хильда. — С кем? — С медведями. Перечеты их, а потом получают выкуп. Ну и как дело прибыльное? Господи, они ещё спрашивают, какая прибыль может быть от медведей? О, вы ужасный человек. Хилду, мои слова привели в восторг. Страшный человек. Нет, кроме шуток. Чем вы занимаетесь, Берни? спросил Чарли Джек. Занимаюсь инвестициями, ответил я. Потрясающе! Мой бывший муж, слава богу, бухгалтер Сообщила Хилд: "Вот уж не думала, что буду благодарить за это бога, а вот благодарю. Бухгалтер тебя по крайней мере не укакошит. Не скажи". Денис покачал головой. "По-моему, они тебя могут довести до смерти из-за цента. По крайней мере, нож в сердце не всадит. Не знаю, что лучше. На мой взгляд, уж лучше от ножа помереть. Вырнули тебя и дело с концом. Взять меня, к примеру. Люди думают, что владелец гаража деньги гребёт лопатой". И мне в дамёк, что у меня голова идёт кругом. Наёмёшь мольщиков, так они чуть грязь с машины соскребут, а уж такой шум поднимут, что и не говори. Никому и в голову не придёт, сколько сил отнимает этот гараж. Хилда положила ему руку на плечо. Люди думают, лёгкие деньги, а они вовсе не легко тебе достаются. Ты попала в самую точку, а потом удивляется, с чего это человек пьёт. Заведи они дело вроде моего, да и жену Да и жену моей под стать, не удивлялись бы, что человеку охота чуть развеяться вечерком. Ты чертовски славный парень, Денис. Я извинился и вышел позвонить, но добравшись до телефона, позабыл, кому собирался звонить. Тогда я пошёл в мужской туалет. Над писсуаром было нацарапано много женских имён и телефонов. Кристалл я среди них не обнаружил. Да и думаю, позвоню по любому номеру и посмотрю, что получится. Но потом образумился. Трезвому такая идея в голову бы не пришла. Когда я вернулся в бар, Чарли Джек заказывал угощение для всей компании. Чуть было тебя не упустил из виду, сказал он. Шотландский сельдром. Ага, подтвердил я. Эй, Берни, окликнул меня Фрэнк. Ты в порядке? Что-то вид у тебя больной нездоровый. Да это всего лишьковое масло. Что, что? Ничего, сказал я и потянулся за выпивкой. Потом было много других баров и разговоров. Множество людей попадало и исчезало из моего поля зрения. Я, вероятно, тоже куда-то попадал. Голова то туманилась, то снова прояснялась, будто я на машине мчался сквозь туман. баласы, накрывавший дорогу. Потом я вдруг осознал, что иду. Впервые за всю ночь я был сам себе хозяин. Где-то я потерял френки. Она торчала возле меня с самой реанимацией. Я шёл, и впереди маячил Греймерси парк. Вот я уже стою перед чугунными воротами, вцепившись в прути, не от того, что еле держусь на ногах, нет. Просто так удобнее. Парк пуст. По крайней мере, та часть, что у меня на виду. Можно, конечно, открыть замок и проникнуть за ограду. У меня нет сейчас основательных громоздких орудий взлома, но с веской отмычек при себе. Так что можно войти и отдохнуть от прохожих и собак. Можно растянуться на удобной зелёной скамейке и, прикрыв глаза, пересчитать, сколько порций шотландского сальдом я пропустил через себя. И ещё немного, и я, скорее всего, попаду в тюрьму. Полиция всегда не упускает из виду бездельников, попавших в Греймерси-парк. Это воспрещается. Я всё ещё стоял, цепившись за ворота, которые, как мне казалось, раскачиваются, хоть вроде бы и не должны этого делать. Мимо протрусил бегун или пробежал трус, как вам угодно. Не исключено. Тот самый, который оббегал Греймерси-парк, когда я беседовал с, как её по имени, Тейлор? Тейлер? Какая разница, тот ли это бегун или другой? А что она тогда говорила про бег трусцой? Они выглядят просто глупо. Вспомнив её высказывание, я подумал, что, наверное, и у меня глупый вид. Вцепился изо всех сил в ворота. И пока я размышлял, как я выгляжу со стороны, Бегун шлёпая по бетону кроссовками снова пробежал мимо меня. Быстро он обежал парк, ничего не скажешь. Может, всё-таки это другой бегун, или я утратил чувство времени. Я посмотрел ему вслед. "Валяй, парень", сказал я вслух. А может быть, мне это только показалось. Всё лучше, чем гонять по улице и пугать лошадей. Потом я селся в такси. И очевидно назвал таксисту свой адрес, потому что спустя некоторое время мы уже дожидались зелёного света на авеню с западной стороны, в квартале от моего дома. "Остановитесь здесь", сказал я таксисту. "Пройду немного пешком, надо подышать свежим воздухом". "И ещё бы", отозвался он. "Конечно, надо". Я расплатился с таксистом, дал ему на чай, и пока он не скрылся из виду, проигрывал в уме варианты стройного ответа. Пожалуй, лучше всего было бы крикнуть ему вслед: "Ах, ещё бы!" Но пока я до этого додумывался, он уже отъехал на несколько кварталов. И вряд ли мои слова произвели бы на него какое-то впечатление. Я наполнил лёгкие сравнительно чистым воздухом и прошёл квартал на север. Чувствовал я себя прискверно перебрал спиртного, что совсем не входило в мои планы. Голова словно в тумане, всё тело пронизывало дрожь, а главное отвратительное настроение. И всё же я шёл домой. А дом и стены помогают. Возвращение домой всегда утешает, даже если твой дом пара комнат за бешеную цену, будто созданных для того, чтобы ты ещё острее ощутил своё одиночество. Но здесь, по крайней мере, мне всё знакомо. Выйду на угол 71-й западной стороны и увижу привычную картину. Вот, к примеру, кафе на углу или здоровенный датский дог. То ли их хозяин, тонкий как трятинка, его прогуливает, то ли он хозяина на другой стороне улицы. Моя соседка миссис Хэш с неизменной сигаретой в углу рта. В руке у неё сэндвич из гастрономической лавки и Daily News, купленная в киоске на 72-й улице. Знаком мне и швейцар, сумасшедший Феликс, всю жизнь пытающийся привести в соответствие свою темно-бордовую форму с чересчур большими усами. За душевную беседу с Феликсом вел бедный, но несчастный фараон Рэй Киршман. Наши пути пересекались слишком часто. У самого дома... Стояла и знакомая мне молодая парочка, балдевшая от травки двадцать часов в сутки. А прямо по диагонали... Обождите минутку. Я снова перевел взгляд на Рэя Киршмана. Да, я не ошибся. Это он, старина Рэй. А что он, черт возьми, делает возле моего дома? О чем беседует с моим швейцаром? Туман начал быстро улетучиваться у меня из головы. Не скажу, что я сразу протрезвел, но был на пути к этому. С минуту я оставался на месте, оценивая обстановку. Потом решил, что беспокоиться буду после, когда появится время. Сейчас мне было некогда. Я пересек тротуар и скользнул в тень. Обернувшись, убедился, что Рэй меня не заметил, и направился на восток от 71-й, по-прежнему держась поближе к домам. По дороге... Я несколько раз оглядывался, проверяя, нет ли поблизости других фараонов. Потом сообразил, что мани разыраться выдаёт меня с головой. И всё же я невольно оглянулся, и в этот момент вляпался в памятный подарок, оставленный на тротуаре датским догом или кем-либо из его сородичей. Я выругался, невольно определив то, во что ступил. Вытер ботинок и направился к Бродвею. мимо проезжало свободное такси, и я его остановил. Куда? осведомился таксист. Пока не знаю, сказал я. Поезжайте вниз к центру, а я соберу по дороге. Пока он вёл привычный трёп, в который я не вслушивался, я вынул бумажник и отыскал карточку, оставленную Джиллиан. Приём у косметочки Кэт, произнёс я вслух. Что можно из него извлечь? Он был почти две недели назад. — С тобой все в порядке, парень? — спросил таксист. — Нет, — ответил я. Перевернув карточку, я увидел надпись. — П-7-18-02. — Попробуем, ладно. Отвезите меня по этому адресу. Ты в своем уме, парень? — А что? Это же номер телефона. — Да ну. — Семь, это коммутатор. «У меня телефон из одних цифр, но у некоторых людей все еще буквы и цифры. Я и сам думаю, что оно как-то солиднее глядится». «Согласен, но я не могу отвезти вас куда-то по телефонному номеру». «А там внизу и адрес указан», — сказал я, стараясь получше всмотреться. «Буквы я не преувеличиваю, так и прыгали у меня перед глазами». «Ну, так говорите о адрес». «Обождите минуту». Именно это я и хочу сделать. Джильян жила в реставрированном кирпичном доме на Восточной 84-й улице, в квартале от реки. Я нашёл её звонок и позвонил, не ожидая подвоха. Я уж собрался открыть замок своим способом, но услышал её голос по домофон. Назвался, и она меня впустила. Я поднялся на три пролёта вверх, И увидел в дверях Джилиан в голубом велюровом халате. "Берни?" Она нахмурилась. "Ты здоров?" "Нет. У тебя такой вид. Не здоров ты говоришь? Что случилось?" "Я пьян." Джилиан отступила, и я вошёл в её маленькую квартирку. Диван был расстелен, и Джилиан видно только что поднялась. "Ты пьян?" "Да, пьян. Я пила оливковое масло, белое вино, Содовую воду и шотландский виски с льдом. От содовой воды у меня началась киسونная болезнь, а лёд вконец испортил желудок. Лёд? Да, лёд. А ещё он сужает кровеносные сосуды вены и артерии. От медного ликёра можно заработать диабет, но я от него воздержался. Я стянул галстук, скатал его и убрал в карман. Потом снял пиджак, бросил его на стул. Не знаю, как действует на человека оливковое масло, но, наверное, я напрасно на него понадеялся. Что ты делаешь? Раздеваюсь, ответил я. Э, ты что подумала? Я много чего разузнал про кристалл. Очень надеюсь, что к утру кое-что вспомню. Сейчас всё из головы вылетело. А брюки зачем снимаешь? Ты права, дьявольщина. Конечно, сначала надо ботинки снять. Обычно так и делаю. Но сейчас я в скверной форме. Вино производится из винограда и отравляет кровь. Бренди дистиллируют, и это очищает его от фермента. Бырний, а что у тебя на ботинке? У меня в подъезде, ищейка. А на ботинке и того хуже. Всё это я знаю. Бырний, я залез в постель. Там была всего одна подушка. Я сунул её под голову, натянул на себя одеяло, и впал в забытье. После 6 или 7 часов сна, четырёх таблеток аспирина и трёх чашек кофе, туман стал постепенно рассеиваться, и в голове прояснилось. Я посмотрел на Джилиан, сидевшую в шезлонге с чашкой кофе на коленях. "Извини", сказал я уже в который раз. "Ничего страшного, Берни". Свалился как снег на голову посреди ночи. «Скинул одежду и прямо к тебе в постель. Что тут смешного?» «Можно подумать, ты об изнасиловании рассказываешь. Пришлось слишком много выпить, только и всего. Да и переночевать где-то нужно было. Если бы у меня была голова на плечах, я бы пошел в отель. Тебе пришлось бы трудно. Не во всякий отель бы пустили». «Представляю, как жутко я выглядел», — сказал я, понурив голову. «Да, ты был не в лучшей форме. А ботинок твой я, между прочим, очистила». Бог ты мой, прости великодушно. И зачем только люди держат собак в городе, чтобы защитить квартиру от взломщиков? Дьявольский разум нас их стороны. Я допил кофе и машинально похлопал себя по нагрудному карману. Там бывало лежала пачка сигарет. Я бросил курить несколько лет назад, но всё ещё тянусь к карману. Трудно избавиться от старой привычки. Так где же ты с полуночью? в шезлонге. Поверь, я очень сожалею. Берни, остань. Джилиан улыбнулась. Она выглядела удивительно свежо для человека, проведшего ночь в шезлонге. На ней были джинсы и бледно-голубой свитер. Потрясающая девушка. На мне же был вчерашний костюм, минус пиджак и галстук. Ты вчера говорил, что узнал что-то новое о Кристал. Да, узнал. Но вчера ты ничего не мог вспомнить. Неужели? Вчера ты был слишком измотан, а теперь вспомнил? Я ответил не сразу, откинулся, закрыл глаза и принялся напрягать свою память. В конце концов нужные факты всплыли. Мущин было трое, начал я. В основном я всё узнал от женщины по имени Фрэнки, подружки Кристал по гулянкам и попойкам. Когда я повстречал Фрэнки, Она уже была под градусом, а потом еще больше закосела. Но, думаю, она действительно знает, о чем говорит. Ну и что она рассказала? По ее словам, Кристал любила повеселиться. Все, что ей нужно было в жизни, это пара рюмок доброго вина, шутки и смех. Не считая расхожей мечты, а настоящей любви, разумеется. Плюс дорогие побрякушки на миллион долларов. Фрэнки ничего не говорила о побрякушках. Наверное, Кристал. Не надевала дорогих украшений, когда ходила по барам. Из рассказа Фрэнки можно понять, что Кристал вовсе не стремилась к случайным связям. Она посещала бары, чтобы выпить вина, поболтать с приятелями. Случалось, она прихватывала домой и выпивку, и нового дружка в придачу, но как правило, водила знакомства с тремя старыми приятелями. И один из них её и прирезал. Я пошёл плечами. Разумное заключение. Так или иначе, в её жизни было трое мужчин. Я взял вчерашнюю Daily News и ткнул пальцем в уголовную хронику, которую мы с ней уже читали. Патологоанатом сообщал о фактах, которые мне были и так известны. Кристал была близка с кем-то в тот вечер, когда её убили, причём в ранние часы. Навряд ли она напилась в баре и приволокла оттуда кого-то к себе домой. Не знаю, Берни. По словам Крига Она шлялась куда больше, чем полагает Фрэнки. Но Крейг предубежден. Ему ведь приходилось платить ей алименты. «Верно. А ты узнал, кто они эти трое?» Я кивнул. Вот тут-то и загвоздка. Пришлось расспрашивать Фрэнки очень осторожно. Заподозри она излишнюю заинтересованность. Сразу бы насторожилась. А позже я уже так накачался, что не годился на роль окружного прокурора. Впрочем, навряд ли я вытянул бы из Фрэнки. Ещё какие-то сведения о любовниках Кристал? Двое из них, кажется, женаты. Почти все окружающие женаты. Да что ты? А я думал, все в разводе. Но те двое её приятелей женаты. Я подумал про себя, что к ним следует причислить и того, кто развлекался с ней в постели, когда я задыхался в стеном шкафу, того, кто торопился к своей, как её там по имени, один из её приятелей, юрист Фрэнки называла его судейская ищейка, а иногда липучка. Кажется, его зовут Джон. Ты не знаешь наверняка? Хм. Фрэнки, рассказывая про него, пару раз изображала ведущего телепередачу. А вот наконец и Джонни. Думаю, это его имя стало быть женатый юрист по имени Джон. Верно? Такие сведения сужают круг. Конечно, женатого приятеля номер 2 разыскать легче. Он художник, его зовут Грабов. Это его фамилия? Думаю, да. Конечно, у него есть и имя. Но богема из пижонства величает себя по фамилии. У Фрэнки весьма смутное представление о Грабове. Сдается мне, у нее обо всех весьма смутное представление. Возможно. Но, по-моему, она Грабова в глаза не видела. Такое у меня сложилось впечатление. С судейской ищейкой она часто встречалась. Потому что Кристалл... «Шаталась с ним по барам. Фрэнки, говорит, было очень смешно. Правда, я не понял, то ли они вместе над чем-то смеялись, то ли Фрэнки над ним. Но у меня такое ощущение, что о грабове она знала лишь со слов Кристал. Стало быть, не так уж и много. А третий кто? Ну, с этим проще. Может быть, потому что он не женат. Во всяком случае, я так считаю. Значит, ему и прятаться нечего. Его-то Фрэнки знает». Вон бармен по прозвищу Голова из получьего зала. Я и там вчера побывал. Так ты его видел? Нет. Мы затем пошли туда, чтобы его увидеть, но вместо него работал Лойд. Они поменялись. А кто такой Лойд? Бармен, который вчера стоял за стойкой в получьем зале? Ну, доложу тебе, мастер своего дела. Вот фамилию Головы я не знаю, как впрочем, и прочию фамилию Фрэнки и всех остальных. У всех гуляк из вчерашней компании нет фамилий. Но разыскать голову будет не трудно, если, конечно, он свою работу не бросил. Понятия не имею. Думаю, барманы часто меняются сменами. Возможно, не мог пропустить какую-нибудь передачу по телевизору. А может, и того проще. Остался дома, чтобы смыть кровь кристал с фирменной теннисной получьего зала. Хотя вряд ли. Крови-то было всего ничего. Откуда ты знаешь, Берни? Хороший вопрос. Её закололи в сердце. В этом случае крови бывает мало. О-о-о! Так вот, какими сведениями мы располагаем? Я решил, что пора переменить тему разговора. Судейская ищейка, художник Грабов и бармен Голова. Пока надо сконцентрировать внимание на этих троих. Каким образом? «Ну, для начала надо узнать, что они собой представляют, а потом...» «А потом я выясню, кто стянул драгоценности», — подумал я. Конечно, я не мог говорить на эту тему с Джиллиан. Она ничего не знала о моем дипломате из первоклассной замши, наполненном дважды украденными драгоценностями, как и о том, что Б. Г. Роденбар находился в доме Кристал, когда ее убили. «А потом», — ответил я Джиллиан, Мы выясним, у кого из них были основания убить Кристал, и связан ли кто-нибудь из них с Крейгом. Ведь убийца на вряд ли явился со скальпелем только потому, что в ближайшей кабиной лавки не оказалось метательного копья. Если вдруг обнаружится, что Крейг делал ему вставную челюсть. О, боже, какой же я дурак. Я и впрямь заявился к тебе вчера в худшем виде, наченая попойка, тяжёлое похмелье. Хоть мой разум ещё и несколько затуманен, но он имеется, поверь. Невеликий, но он служил мне верой и правдой все эти годы. Так что ты предлагаешь? Просмотреть картотеку Крейга? Не окажутся ли там голова Грабов и судейская ищейка? Ведь у Крейга имеется картотека его пациентов. Если Грабов к нему когда-либо обращался, ты его наверняка найдёшь. Надеюсь, Френк не назвала имя правильно. А отыскать голову будет по труднее. Надо узнать его имя и фамилию, но это не займет много времени, и тогда ты сможешь узнать, связан ли он каким-либо образом с Крейгом. А вот где загвоздка, так это с юристом Джонни. Вряд ли пациенты оставляют у вас данные о своей профессии. Джиллиан покачала головой. В карточке указывается место работы и даже фамилия работодателя, но когда у наших клиентов свое дело или свободная профессия, они эту графу не заполняют, Но я знаю, что делать. И что же? Я просмотрю картотеку и исключу всех джонов, которые наверняка не юристы, а потом проверю оставшихся по жёлтым страницам. Разумеется, там перечислены не все юристы. Большинство нет, но всё же стоит попробовать. Как ты думаешь? Дальний прицел тяжёлая, нудная работа. Я понимаю, но порой тот, кто ищет иголку в стоге сена, её находит, если тебе не жалко времени. Мне всё равно заняться нечем, а так будет хотя бы сознание, что я как-то попытаюсь помочь делу. Ты укрываешь беглеца, напомнил я. Это немало. Так ты считаешь себя беглецом только потому, что увидел возле своего дома полицейского? Но ведь это вовсе не означает, что он явился за тобой. Возможно, у него другой жилец на подозрениях. Например, миссис Хэш. Он явился арестовать её за курение в лифте. Но ведь он даже не один из тех, с кем мы виделись на Кануне Берни. Почему-то решил, что он выслеживает тебя. Я поняла бы твои опасения, если бы Не могу припомнить, как их звали. Тодрас и Несундер. Тодрас, как из гранитной глыбы высечен, со зловещим окалом, а Несундер похож на ласку, проныра и пролаза. Так вот, окажись они возле твоего дома. Ещё можно было чего-то опасаться. Но я не думаю, «Что бы это мог быть?» Второй звонок в дверь сразу настроил ее на иной лад. «Я появился ночью, около часа, — быстро сказал я. Ушел час тому назад. Тебе ничего не известно о том, что я взломщик. Я вообще не упоминал о роде своих занятий. Не такие уж мы давние знакомы. Ты и с другими встречаешься, хоть и скрываешь это от меня. Берни, я... Слушай внимательно!» Ничего страшного, если щеки подождут минуту. Они внизу и не станут взламывать входную дверь. Ты, девушка Крейга, неплохая мысль подкинуть им эту идею, но не отличаешься постоянством. Ни Крейг, ни я не знаем, что мы соперники. А теперь ответь по домофону. Я успею смыться, пока любой нью-йоркский фараон втащит свою задницу на третий этаж. Джилин подошла к домофону. Алло, кто там? Откройте, полиция. Джилин обернулась ко мне. Я кивнул, и она нажала кнопку, открывающую входную дверь. Я приоткрыл дверь её квартиры, оглядел холл. Это важно, успел предупредить я Джилин. Ты сама того не зная, укрывала беглеца, но это не твоя вина. Откуда мне известно, что я беглец? Да я солгал относительно своих занятий, но им-то какое дело? Я не хотел, чтобы ты узнала правду. Надеюсь, мы оба выкрутимся. Я с тобой позже свяжусь. Позвоню домой или в приёмную. Не забудь проглядеть картотеку. Бырни, я спешу, бросил я, быстро поцеловал Джилиан и был в таков. Я успел подняться на этаж выше, пока полицейские взбирались на третий этаж. Подождал наверху, пока они вошли в квартиру. Наконец дверь за ними закрылась. Я выждал ещё минуту, пусть расположатся поудобнее, потом спустился и приложил ухо к двери. Я слышал голоса, но слов не различал. Полицейских было двое, это я определил ещё раньше по шагам. А теперь явственно слышал два голоса. Поскольку я не мог понять, о чём речь, торчать под дверью не имело смысла, к тому же я опасался, что у ищейки сработает охотничий инстинкт, и они распахнут дверь. Спустившись, я достал из кармана галстук, но он оказался мятым. Пришлось сунуть его обратно. Солнце, казалось, светило ярче, чем обычно. Я прищурился, поморгал глазами и вдруг услышал: "Верни, старый приятель, ты ли это?" Привалившись толстым задом к крылу бело-голубой полицейской машины, стоял Рэй Киршман, самый лучший из продажных ищейек. На его широкой физиономии расплылась ленивая, нетерпимо самодовольная улыбка. Привет, Рей, отозвался я. Давненько не виделись. Сколько зим, сколько лет. Он распахнул дверцу салона и кивнул. Залезай, покатаемся. Уж больно утро славное, в такое погожее утро не охота сидеть в заперти в камере, к примеру. Залезай, Берни. И я залез. Каждый квартал в Нью-Йорке имеет 5 гидрантов, установленных вдоль тротуара. Их разместили таким образом, чтобы полицейские машины не кружили понапрасну в поисках места для парковки. Рей, отъехав от одного из них, сказал, что я разминулся с его приятелями. Парочка ребят в штатском, пояснил он. По мне такие в форме хорошо. А ты чуть лбом с ними не столкнулся? Ну, скажем, они в лифте поднимались. а ты по лестнице сбежал. Нет там никакого лифта. Да ну, тогда тебе здорово повезло, Берни, что ты на них не наскочил. Да, ты вчера с ними уже познакомился, а вот здесь они тебя прозевали. Теперь спустятся, глянь, и мой след тоже простыл. Вряд ли они пожалеют, что я убрался во свояси. Припожаловали сюда, на собственной машине, а я за ними увязался, хоть и чувствовал, что им это не по нраву. Стоит нашему брату напялить на себя штатское, как он сразу надувается от спеси. Понимаешь, о чём я говорю? Он вдруг воображает себя человеком, а не просто полицейским. Закурить хочешь? Я давно бросил курить. Молодец, сильный у тебя характер. Я бы тоже бросил, да духу не хватает. Что это ты мозги пудрил насчёт тётушки учительницы в Бронксе? Ну, ты и сам понимаешь, как это бывает, рэй. Понимаю, что правда то правда. Я на девушку хотел произвести впечатление. Мы недавно познакомились, а один из этих полицейских припомнил мою фамилию. Вот я и не хотел, чтобы она знала про моё уголовное прошлое. — Уголовное прошлое, говоришь? — Ну да. — Но это всё уже позади, уголовное прошлое. Ты ведь теперь Стэнли Джон. — Верно. — Хм... Рэй закурил. Я опустил стекло, чтобы дым вышел, а нью-йоркский воздух вошёл. Четное строение. А ты какое отношение имеешь к этому шелдрейку? Он мой дантист. Я вот тоже завёл себе дантиста. Говорят, надо два раза в год показываться. А мне всё недосуг. Я не охотник по приёмным окалачиваться, сёстрами заигрывать с гигиенистами. Один чёрт. Это я смотрю, отчаянным болельщиком заделался. Если могу попасть на встречу по боксу, хожу. Да, когда-то были бои, что надо. «Помнишь, по средам на арене Сент-Ник, о постоянной встрече в Сан-Сейт-Гарденс в Куинсе? Ты хоть там бывал?» «Кажется, бывал два-три раза. Несколько лет назад, да?» «Много, много лет назад», — сказал Рэй. «Мне понравилось, как ты всучил Тодросу и Несуондуру, корешок от билета. Так, мол, случайно при себе оказался. Ей-богу, понравилось!» «На мне был тот же самый пиджак?» «Ясно дело!» Но окажись я на твоем месте, и, пожелая обеспечить себе алиби, я бы действовал иначе. Сказал бы, что корешок в другом пиджаке, притащил бы их к себе домой, долго-долго рылся бы в шкафу, а потом, наконец, нашел корешок. Так бы оно больше походило на правду, а то, туфта, ничего не скажешь. А я вовсе и не обеспечивал себе алиби Рэй. Я действительно был на встрече по боксу в тот вечер. Так-так, а что если ты... Завернул туда по пути домой и подобрал выброшенный кем-то корешок. Вот было бы интересно. Это означало бы, что ты заранее обеспечил себе алиби, а все вокруг ещё понятия не имели, зачем это алиби нужно. А вот если ты знал, что жену Шелдрейка пришили, когда она ещё тёпленькая была, то совсем хорошо. Какая удача для тебя, а? Прекрасно, сказал я. Выходит иметь алиби и ещё хуже, чем его не иметь. Я тебя понимаю, Берни, чёрт побери. Поработаешь с моёю управлением и сам станешь подозрительным. Да, чисто теряешь способность принимать всё за чистую монету. Вот и просто прихватил с собой крешок, а со стороны кажется, что я уж жью тебе дело. А я думал, дело открыли и тут же закрыли. Вы же решили, что муж виноват в убийстве. Да, похоже, они себе так всё представляют. Человек убивает бывшую жену. И оставляет скальпель торчать у неё в груди. Будто расписался в убийстве, да? Если бы я вёл это дело, наверняка заподозрил бы неладное. Уж больно гладко всё получается, и корешок от билета очень, кстати, пришёлся. Но я не веду дело. И разве тягловый скот в синей форме способен разбираться с таким тонким делом, как убийство? В таких вещах только те, кто ходит в костюмах тройках и разбираются. А я не сую нос не в своё дело. Будь убийствами занимаются эти парни в костюмах и пригалстуках. Я знаю своё дело, Берни. И какое же это дело, Рей? Вот это хороший вопрос. Загорелся зелёный свет, и Рей сделал правый поворот. Его толстые пальцы нежно поглаживали руль. Я тебе отвечу, сказал он. Видно не даром я столько лет ношу полицейскую форму. А всё потому, что я не заношусь высоко. Моя беда в том, что я сразу вижу то, что лезет в глаза. Вижу корешок от билета. Случайно оказавшийся у кого-то в кармане. И сходу понимаю запланированное алиби. Гляжу на парня, предъявившего корешок. Он всю свою жизнь ворует вещи из чужих домов. Делаю вывод, кража со взломом. Стало быть, мы имеем дело с вором, заранее получившим алиби. На утро он появляется в кабинете дантиста, прикончившего свою жену. а на следующее утро выходит на цыпочках из спальни медицинской сестры, этого самого донтиста. Не знаю, что тут намудрят хитроумные парни в штатском, но старина Рэй, он зрит в корень». Впереди автофургон устроил пробку. Некоторые водители принялись сигналить, давая себе разрядку, но Рэй не торопился. «Не понимаю, куда ты клонишь», — заметил я. «Брось, Берни!» «Какого чёрта ты придуриваешься? Мы с тобой с глазу на глаз беседуем в этой пробке. Так что давай перейдём к сути дела. Я так понимаю, ты прикинул, что обчистить дамочку Шелдрик? Пара пустяков. Может, ты держал ушки на макушке, когда тебе зуб бурили. А может, получил наводку от сестрички, с которой завёл Шуры-Муры. В любом случае, ты решил наведаться в Греймерси. Открою, мол, пару замков и посмотрю, что где плохо лежит». Может, ты поспел туда до появления дантиста? Но тогда с чего ты взял, что понадобится альби? Нет, послушай, как это мне представляется. Ты забрался в квартиру, а дамочку уже укокошили. Ты же вехонько набил карманы пабрикушками и тут же смылся, а по дороге заскочил на встречу по боксу и подобрал с пола корешок. Утречком первым делом отправился к дантисту в приёмную пронюхать, как обернулось дело, не грозит ли тебе беда. Э, с чего ты взял, что квартиру обокрали? В покоеннице было больше драгоценностей, чем в витрине самого шикарного ювелирного магазина. Поработал классно. Теперь там хоть ширром покати. Не ушли же камушки на своих ножках. Не исключено, что драгоценности лежат в банковском сейфе. Ни одна дамочка не запрячет все побрякушки в банковский сейф. Возможно, Шелдрик их унёс. Точно, он перевернул дом вверх дном. Унёс все драгоценности, но по рассеянности забыл свой, как его там, свой скальпель, воткнутый ей в сердце. Не думаю. Я почему бы полицейским не поживиться? Это следователям-то. Рыть, сукнул языком. Бэрн, ты меня удивляешь. Неужто следователи станут оббирать покойников? Такое иногда случается, честно? Прямо жут берёт. Но в деле Шилдрей это исключено. Когда взламывали дверь, позвали соседку с нижнего этажа. Кто бы стал красть у неё на глазах? Ты меня удивляешь. Кто же пойдёт на кражу со взломом, если надо переступить через труп, чтобы завладеть пабрикушками? Рей, это ты меня удивляешь. Возможно, ты прав. Невозможно, точно. Рей упрямо покачал головой. Нет, ты меня не уломаешь. Знаешь, какое у тебя нутро? Нутро вора Берни. Я помню, как ты блефовал. Когда мы с этой сволочью Лораном сцапали тебя в квартире на Восточной 60-х. Там тоже был труп в спальне. А тебе хоть бы хны. Так я же не знал, что там был труп, помнишь? Рей пожал плечами. Какая разница? У тебя нутро вора, что не говори. Иначе зачем тебе понадобилось алиби? А что, если ей впрямь ходил на встречу по боксу Рей? Тебе это в голову не приходило? Приходило, но не надолго. Так, возможно, я получил своё алиби, сам того не желая, потому что действительно был на встрече. Но как же, как же? Потому что я совсем другим занят. Не нужны мне эти дорогие побрякушки. Их всё труднее и труднее избывать. Ты знаешь, какие они подлые, эти скупщики краденого. Может, я коллекцию монет украл, а алиби обеспечил себе так на всякий случай. Вы ведь всегда ко мне постучитесь. Если у кого-нибудь коллекция монет вдруг уплывёт. Не слышал, чтобы у кого-то вчера вечером украли коллекцию монет. Но ведь владелец коллекции, возможно, нет в городе, может, статься он ещё не хватился. А ты, возможно, украл с виниу копилку у какого-нибудь крапуза, и полиция ничего не знает, потому что он весь в слезах и соплях. Может быть. Может дерьмо и не воняет, Берни, но, по-моему, камешки дамочки шелдрой к у тебя. Нет их у меня. Ну что же? Твоё дело всё отметать. Это не значит, что я должен верить. Но это правда? Конечно. Ты провёл ночку с сестричкой дантиста, потому что тебе некуда деваться. Я верю тебе, Берни, потому что всё ещё по-прежнему в синей форме. Я ничего не ответил и больше не вступал с ним в спор. Некоторое время мы ехали молча. Автофургон давно исчез из виду. И мы плыли в общем потоке, иногда сворачивая вправо или влево по улицам Манхэттена. Деньёк выдался погожий, прямо августовский. Рей, да бырни. Чего ты хочешь? Всегда чего-нибудь хочется. Есть такая книга, ищи шанс для собственной персоны. Довелось как-то прочесть большой отрывок в журнале. Так вот, эта книга учит: люби себя, пусть другие сами ищут место для своей задницы. Это ж надо. Людям приходится по книжке учиться, потому что мы с молоком матери усвоили. Так чего ты хочешь, Рей? Закуришь, Берни? Ах, чёрт, ты же говорил, что бросил. Не возражаешь, если я закурю? Стерплю как-нибудь. Рей закурил сигарету. "Дорогоценности", сказал он. "Те драгоценности, что ты уволок из квартиры Шелдрейк. У меня их нет. Коложем есть". "Укэй. О'кей. Так вот, я никогда не жадничал, Берни. С меня хватит и половины. В паучьем зале темно и пусто. Стулья торчат ножками вверх на столиках. Высокие табуреты опрокинуты на стойку бар. В меню, выставленном в витрине, значится, что бар работает с утра по будням, но сегодня суббота. Стало быт он откроется ближе к вечеру. Я прошёл вверх по Лексингтоновеню, квартал или два, к закусочной, где буфетич Гримаснич, гримасничая и подмигивая, обращался к клиентам не иначе как: "Дорогая", "Милая" или "Крошка". И они это проглатывали. Я со своей стороны проглотил две чашки жидкого кофе и съел сэндвич: хлеб с режками и со сливочным сыром. Грабов, грабов, грабов. Вестибюль отеля Я пролистал телефонный справочник Манхэттена и обнаружил восемь человек с такой фамилией и ещё двоих, писавших её без последней буквы. Я наменял десятицентровых монеток у кассира и проверил все 10 номеров. Шесть абонентов не отвечали, оставшиеся четверо ничего не знали о художнике Грабле. Одна женщина сказала, что брат её мужа, Моляр, производит внутреннюю и внешнюю покраску домов. Но живёт севернее, в Очит-парк, пригород Буффало, уточнила она. Он не менял фамилии. Он всё ещё Гробовский. Но вряд ли вам это поможет. Я с ней согласился и поблагодарил. Потом уж было собрался уйти, но передумал и снова взялся за телефонную книгу. Наси раз я обзванивал всех Гробовских. Забавно, если бы что-нибудь вышло из моей затеи, Ну, разумеется, ничего не вышло. Только понапрасну потратил уйму монет. Их было 17 гробовских. Я дозвонился до 14 или 15, не помню точно. И, конечно, ни один из них не работал кистью ни в живописи, ни в молярном деле. Им были чужды даже книжки для раскрашивания. До ближайшего банка надо было пройти квартал на восток по Третья-виню. Там я купил целую упаковку монет. В банке пока можно купить целых пятьдесят штук за пять долларов. Одна из немногих выгодных сделок. И я, прихватив свою добычу, поспешил в другой отель. На моем пути попалось несколько уличных телефонных будок, но там теперь не найдешь телефонных книг. Непонятно, почему так. Я снова наведался в паучий зал и убедился, что он еще закрыт. Вестибюля гостиницы. пролистал справочник Жёлтые страницы, где, судя по оглавлению, указывались телефоны адвокатов. "Смотри, юристы", прочёл я и принялся листать справочник заново. Не знаю, что я надеялся там найти. 18 страниц с телефонами юристов и джонов среди них, хоть пруд пруди. Какой смысл их обзванивать? Я продолжал машинально листать справочник, Надеюсь, уже только на зарене и название фирмы Carsen Kidder Dill надо умело меня обратиться к фамилиям на В. Я позвонил Карсену Верилу, адвокату Крейга. Он ничего нового не слышал, так как передал дело Эралу Бленкиншипу, зато пожелал узнать, кто я и что мне нужно. Я назвался дантистом и личным другом Крейга, не потрудившись представиться. Да он на этому не настаивал. Потом я позвонил Эрролу Бленкеншипу. Он вышел, и меня попросили оставить фамилию и номер телефона. Грабов, Грабов, Грабов. Телефоны художников занимали две страницы. Грабова там не было. Я отыскал художественные галереи. А вдруг у него собственная галерея? Если она и была у Грабова, он назвал ее как-то иначе. Я снова кинул монету и набрал телефон. галереи Нэр Роубэк в западной части Бродвея в Сохо. Хрипловатый женский голос наконец ответил, когда я уже собрался бросить трубку. — Не могли бы вы мне помочь? — обратился я к ней. — Примерно месяц тому назад я видел картину, и она произвела на меня потрясающее впечатление. Но я ничего не знаю о художнике. — Постараюсь. Вот только возьму сигарету. — Так, значит, вы видели картину здесь? — В нашей галерее? — Нет. — Нет? Где же вы ее видели? — Действительно, где? — В частном доме. У приятеля моего приятеля. Кажется, они приобрели ее на Вернисаже, на Вашингтон-сквер год назад. Впрочем, может быть и два. Тут полная неясность. — Понимаю. — Неужели? Удивительная женщина. Единственное, что я знаю, — это фамилия художника. Грабов. — Грабов. Грабов? Грабов, подтвердил я и повторил по буквам. Это имя или фамилия? Это то, что я увидел в углу холста, уточнил я, говоря так зовут его кота, но, по-моему, это его фамилия. И вы намерены его разыскать? Верно. Я не разбираюсь в искусстве, но держу пари, отлично знаете, что вам нужно. Иногда вообще-то мне редко нравится живопись. Но его картина понравилась, с ума не идет. Хозяева продавать картину не собираются. Вот я и подумал, разыщу-ка я художника. Возможно, у него что-нибудь стоящее найдется. Но как тут быть? Нет его в телефонном справочнике Грабова. И я понятия не имею, как его разыскать. — Вы позвонили нам, верно? — Жаль, что вы не позвонили немного позже. Да нет, не извиняйтесь, мне уже все равно пора вставать. Так вы по справочнику обзваниваете все галереи подряд? Вы случайно не совладелец телефонной компании? Нет, я. Наверное, вы богатый. Я угадала. Не так, чтобы очень. Если вы человек богатый или, скажем, зажиточный, я вам покажу множество чудных картин. Даже мистер Грабов такие не пишет. Или миссис Грабов. Приезжайте, посмотрим, что у нас есть. Хмм. Сомневаетесь? Потому что у нас нет работ Грабова. Но у нас потрясающее собрание картин, написанных маслом, кисти Денис Рафаэльсон. Есть и её графические работы. Но вы, наверное, не слышали про неё. Видите ли я. Так вот, вы сейчас с ней разговариваете? Потрясены? Ну, разумеется. Правда? Не поверю. Пожалуй, я никогда не слышала про художника по фамилии Грабов. Да вы хоть представляете себе, что в этом городе миллионы художников? Ну, не буквально миллионы, а Ну, огромная масса. Так вы звали эти во все галереи? Нет, возразил я, и опередив её, добавил: "Я начал с вас. Честно? Чем же мы обязаны такой честностью? Мне понравилось название "Нерубек". Я выбрал это название, потому что у мансарды очень странная форма. Она постепенно сужается в поперечнике. Поначалу я жалела, что не назвала галерею своим именем. Денис Рафаэльсон. Ведь бесплатная реклама, чёрт возьми. Ну вот теперь я вижу, что название окупается. Мне позвонили. Так в каком же стиле работает Грабов? Откуда я знаю, разрези меня гром. Скорее всего, он модернист. Вы меня удивили. Я-то полагала, что речь идёт о фламандском мастере XVI века. Нет, он абстракционист, предпочитает геометрические фигуры, резкие линии. Ну да, неуверенно сказал я. Господи, да так все вокруг пишут, и не спрашивайте почему. Вам действительно нравится его работы? Я хочу сказать, чем он привлекает вас, кроме интересных форм и цвета. Насколько я себе представляю, его стиль это искусство для приёмной. Вы меня понимаете? Нет. Я был заинтригован. Ну, я хочу сказать, что такую картину можно повесить в приёмной. Фае. Она не раздражает, гармонирует с декором, радует глаз. Ну что она выражает? Я ничего не имею против нефигуративного изображения, но что она даёт в художественном смысле? Какой хрен, такая картина? Конечно, она как нельзя лучше подходит для приёмной дантиста. Впрочем, если вы дантист, я сила в лужу. Так вы дантист или нет? Избави бог, можно подумать, что вы занимаетесь чем-то прямо противоположным. Зубы людям выбиваете. Ох, я сегодня с утра что-то не в себе. А что, сейчас уже день? Господи, уж и утро прошло. День только начинается. ГХГ. Извините, я не понял. Там вы отыщете своего Грабова. Хоть по правде говоря, не стоит он таких хлопот. На мой взгляд, лучше бы купили прекрасную картину, единственный в своём роде Денис Рафаэльсон. А не хотите, обратитесь в ГХГ. Это означает Гильдия художников Готэма. Это справочная служба. По их картотеке вы найдёте слайды с картин художников. Они вам расскажут, в какой галерее размещены картины, как связаться с художником, если он не размещает свои картины в галереях. Они находятся где-то в центре, в районе Восточных 50-х. Запомните, гильдия художников Готема. Мне кажется, я люблю вас. Честно? Это так неожиданно, сэр. Я знаю о вас только то, что вы не дантист, и это, по правде говоря, уже хорошо. Держу пари, вы женаты. Вы ошибаетесь. Да ну. — Значит, имеете любовницу? — Не имею. — Стало быть, весите сто двадцать килограммов при росте метр пятьдесят в одних носках, и на лице у вас бородавки. — Насчет бородавок вы не правы. — Это уже хорошо. Бородавки сразу напоминают мне о жабах. А как вас зовут? — Есть ли хоть один шанс, что полицейские доберутся до любознательной леди? — Конечно, нет. — Берни, — ответил я, — Берни Роденбарр. Чудесно. Если я выйду за вас замуж, инициалы останутся прежними, и я смогу носить все свои блузы с монограммами, но мы никогда не встретимся. Мы пережили чудное мгновение в разговоре по телефону, и мы никогда не узнаем друг друга в лицо. Как печально. Впрочем, всё о'кей. Вы сказали, что любите меня, и это лучше всего, что происходило со мной за весь вчерашний день. Итак, гильдия художников Готэма. Вы меня поняли? Понял. Спасибо, Денис. До свидания. Не пропадай, любимый. Гильдия художников Готэма находилась на Восточной 54-й улице, между парком и Мэдисон. По телефону сказали, что мне следует явиться к ним. Я проехал на автобусе несколько остановок от центра и разыскал их офис. Он располагался под японским рестораном. Я уже до этого пудрил мозги Денис Рафаэльсон. придумывая на ходу свою историю. И теперь повторил мне слово в слово молодому человеку с авиным лицом. Он принёс мне штук 6 слайдов и эпидиоскоп. Всё, чем мы располагаем из работ Грабова, сказал он. Посмотрите, нет ли среди них картины, которая вам запомнилась? Ничего похожего на картину, описанную мной Денис, и в памяти не было. И я чуть было не ляпнул это молодому человеку, но вовремя спохватился. Её ведь и в природе не существовало. А на слайде с картины Грабова авторский замысел воплощался яркими цветовыми пятнами, разбросанными по холсту. Картина прямо, скажем, не в моём вкусе. Но ведь передо мной была миниатюра, и вполне возможно, что оригинал потряс бы моё воображение. Впрочем, какое это имело значение? Грабов решительно сказал я. Работа, что я видел, выполнена в той же манере, тем же художником, Я не получил ни телефона, ни адреса. Когда художник выставляется в какой-то галерее, гильдия располагает только слайдами, а Уолтер Игнатиус Грабов выставляется в галерее Колтноу no на Грин-стрит. Эта галерея находится в Сохо, возможно, по соседству с Денис Рафаэлсон. Я плохо знаю. Ю, Гринвич Виллидж. Пришлось снова искать отель с платным телефоном. На сей раз «Уэр Джоурд» на 55-й, к востоку от парка. Я позвонил в галерею «Колд Ноу». No». Никто не ответил. Позвонил Джиллиан. Никто не ответил. Позвонил в офис Крейга. Никто не ответил. Тогда я набрал телефон справочной службы, 411, и спросил, есть ли телефон. Олтера Игнатиуса Грабова в списке абонентов Манхэттена мне сказали, что он там не числился. Потом мне пришло в голову снова позвонить Денис и сообщить, что я воспользовался её добрым советом и разыскал Грабова, но я воздержался. Я снова звонил в галерею Колтона, потом Джилиан в офис Крейга, и всё безрезультатно. Никого не было на месте. Я набрал свой собственный номер, и оказалось, что меня тоже нет на месте. У всех вокруг был перерыв на ланч. Рай Киршман уже сделал заявку на половину драгоценности кристалл, а я даже и не украл их до сих пор. Расчёт его не оправдался, но он был близок к правде. Тодд Рассини и Сондер теперь знают. История с тётушкой Враньё, а я вор-взломщик. Я понятия не имел, знают ли они, что в квартире было много драгоценностей, как и то, что они сказали Джилиан, и что она им сказала. С Крейгом тоже полная неясность. Вероятно, он всё ещё в тюрьме, и если Блэкеншип оказался толковым парнем, он наверняка посоветовал Крейгу держать язык за зубами. Но среди адвокатов не так уж много толковых, а Крейг в любой момент Мог проболтаться о Берни, воре-взломщике. И что тогда? От обвинения в убийстве меня ограждал лишь корешок билета, а он не такой уж неуязвимый щит. И я вышел прогуляться. Был вполне погожий осенний день. Из-за смога солнце стояло как бы в легкой дымке, но все равно было ярко и светло. Такой славный денек оценишь лишь тогда. Когда единственной возможностью подышать свежим воздухом станет прогулка в тюремном дворе, вот девочка. Кто же укакошил эту женщину? У неё грабов голова. Юрист Джон, любовник и убийца одно лицо. Произошло ли убийство из-за ревности к любовнику или по совершенно другой причине? И какое место в этом деле занимают драгоценности? Какое место занимает крейг? Какое, чёрт побери, место? Занимаю я. Пока я занимал место лишь в телефонных будках и наконец дозвонился до галереи Колтноу. Женский голос ответил после второго гудка. Женщина была, пожалуй, постарше, чем Денис Рафаэльсон, и наш разговор не носил такого игривого характера. Мне известно, Что она представляет интерес и Уолтера Грабова, сказал я. И не будет ли она так любезно помочь мне связаться со старым другом? О, у нас действительно выставлялись некоторые его картины, но я не могу припомнить случая, чтобы мы продали хоть одну. Он хотел собрать лучшие свои работы и устроить персональную выставку, но эта идея так и не нашла своего воплощения. Как вы узнали наш телефон? Мне его дали в гильдии художников Готэма. — Ах, ГХГ, — сказала она. — Разве мы еще не числимся в них, как галерея Уэлли? Вы меня удивили. А Грабов так и не стал модным художником. Он занялся графикой, а потом увлекся техникой печати. Совсем забросил живопись. И с моей точки зрения это безумие, потому что он всегда был прекрасным колористом, а теперь заключил себя в жесткие рамки графики. А вы тоже художник? — Нет, я старый друг Грабова, — Тогда вам не интересен профессиональный разговор. Вам просто нужно узнать, как его найти. Подождите минутку. Я подождал, и вскоре голос оператора предложил мне бросить ещё одну монетку. Я бросил 10-центовик, и предложил ей оставить сдачу себе. Она даже не поблагодарила, но тут взяла трубку моя собеседница и продиктовала мне адрес на Кинг-стрит. Я не мог припомнить Где находится эта улица? Вы говорите о Кинг-стрит? О, держу пари, вы живёте в пригороде. Верно? Так вот, Кинг-стрит находится не в Сохо, а в Йухо. Она засмеялась механически, будто сама устала от набившей скум ин шутки. То есть к югу от Хьюстона. Я уже вспомнил, где она эта Кинг-стрит. А любезная дама всё ещё рассказывала Как мне добраться туда на метро? И давала прочие ненужные советы. Это его последний адрес, сказала она. Не могу гарантировать, что он всё ещё живёт там, но мы регулярно посылаем ему по почте приглашения на открытие выставок, и наши письма не возвращаются, так что если вы напишите ему. И она продолжала в том же духе: мол, номера телефона у неё нет, но я найду его в телефонной книге, если уже не нашёл А если он не значится в телефонной книге, надо пойти по указанному адресу. В крайнем случае управляющий домом всегда поможет. И так далее, и тому подобное. Глупейшее наставление, без которых мог бы обойтись и младший школьник. Тем временем прорезался голос оператора и потребовал еще одну монету. И все-то им мало. Я чуть было не бросил. Но вовремя опомнился и повесил трубку. Монета всё ещё лежала у меня в руке. Я хотел положить её в карман, но рука помимо моей воли уже набрала номер. Я звонил Джилиан. И ответил мужской голос: "Извините, я ошибся", сказал я и повесил трубку. Настроение слегка испортилось. Я проверил номер по карточке, лежавшей в бумажнике. И нахмурившись выудил из кармана ещё одну монетку. Благо их ещё было предостаточно. И опять набрал номер. Алло? Тот же голос. За последние годы я слышал его много раз. Только он говорил не алло, а пожалуйста, открой рот пошире. Несомненно, голос Крейга Шилдрейка. Алло, кто это? Никто. Воров зломщик. Э ты что там делаешь? Кингс-стрит пролегает южнее Гринвич-вилледж, к западу от Макдугал-стрит и заканчивается у реки Гудзона. Это бывший торговый район, где стали селится художники. Впрочем, та сторона улицы, где находился дом Грабова, всегда была обитаемой. Большинство зданий в этом квартале Аккуратные четырёх-пятиэтажные кирпичные дома, попадавшиеся порой на глаза старые торговые здания, заново отреставрированные и отстроенные под мастерские художников, напоминали мне, что я нахожусь к югу от Хьюстон-стрит. Дом Грабова, один из них, стоял ближе к шестой Веню, квадратный, краснокирпичный, четырёхэтажный. Благодаря высоким потолкам Его крыша находилась на одном уровне с пятиэтажными домами. Окна на всех четырёх этажах, от пола до потолка, несомненно, благо для художников и экзибиционистов. А какая благодать для огромной зелёной массы растений на втором этаже! Эта зелёная стена потрясала: джунгли, тропики. Они жадно поглощали последние солнечные лучи, поскольку дом располагался в жилом квартале Он выходил окнами на юг. Это было очень благоприятно для растений, но не для художников. Те предпочитают север. Окна первого и третьего этажей закрыты шторами. Они защищают шедевры от солнечного света. А может, жильцы спят или вышли погулять или смотрят телевизор. Я открыл дверь и оказался в маленьком холле перед другой запертой дверью. Замок вполне солидный. Через окошко в двери стекло спаянной в него стальной сеткой. Здесь по струне не шутили. Я увидел лестничный пролёт, грузовой лифт и дверь, которая явно вела вниз, в цокольный этаж. Это было сделано из соображений безопасности, потому что цокольный этаж имел свой собственный вход с фасада. Ещё с тех времён, когда здание было торговым, Жильцу цокольного этажа почту бросали в прорезь его двери, потому что в холле, где я стоял, висели три почтовых ящика, и под каждым кнопка домофона. Ящик Грабова, посерёдке, никак не выделялся полоска фотобумаги, и в рамке мягким карандашом написана фамилия, весьма афункционально. Стало бы идти его жильё на втором этаже, двумя пролётами выше. Я хотел нажать кнопку, но вдруг засомневался. Жаль, что у меня нет его телефона. В кармане полно монет. Имея я возможность ему позвонить, знал бы, стоит ли открывать его дверь. Чёрт, если я позвоню, всякое может случиться. Жена снимет трубку. Крикшей Элдрик снимет трубку. На него теперь куда ни позвони, и всюду натыкаешься. Хотелось бы выбросить из головы эти мысли. Когда я ехал в такси, я старался не думать о Крэге и его таинственном появлении в квартире Джилиан. Как только подумаешь о нём, сразу начинаешь задаваться вопросами: почему он там, а не в тюрьме с каких-то пар людей, обвинённых в убийстве? Стоят отпускать под залог? Почему полицейские сняли с Крэга обвинение и кого они ищут взамен? — Господи, но кому же хочется ломать голову над такими вопросами? Я нажал кнопку домофона. Никто не ответил. Я попробовал снова. Снова никто не подошел. Я задумчиво посмотрел на замок и нащупал в кармане связку хитроумных отмычек. Замок меня не пугал, но откуда я знаю, что в квартире наверху никого нет? Грабов художник. — Грабов художник. У них всё шиворот-навыворот. К тому же этот парень не дал свой телефон в справочную службу. Впрочем, может быть, у него вообще нет телефона. Характер у него, скорее всего, неуравновешенный. Если он спит или работает, может и вообще не реагировать на звонок. По у себе звонит, надрывается, а явись я к нему нежданным гостем, он может взъериться, как медведь зимой, поднятый из берлоги. Чем могу быть полезен? Я не услышал, как позади отворилась дверь. Сделав глубокий вдох, я обернулся, чётко пытаясь изобразить на лице приятную улыбку. Ищу одного человека, ответил я. Кого именно? Ну почему я не догадался прочитать фамилию других жильцов? Вероятно, потому что инстинктивно догадался, кто он, этот незнакомец. Хоть я и не мог утверждать с уверенностью, что фантом, угрожающий нависший надо мной, Уолтер Игнатиус собственной персоной, я готов был поставить на кон пригоршню своих монет. Он и впрямь навис надо мной, человек почти двухметрового роста. Если в баскетболе такой хорош в защите, то в жизни в нападении. У него был широкий лоб, скопной белокурх. модно подстриженных волос, широкие скулы, впалые щеки и перебитый нос. Я пожалел идиота, виновного в этом, потому что Грабов, конечно же, с ним поквитался. «Э-э, я ищу некоего мистера Грабова!» «Это я!» Я представил себе, как он набрасывается на холст, обмакнув крупную кисть в литровую банку с краской. Ручищи у него были такие... что в них затерялся бы крошечный скальпель. Пожелай он убить Кристал, такие ручищи были бы страшнее любого оружия. Странно, я представлял себе пожилого человека. Я молодо выгляжу, так в чем дело? Вы, мистер Уильям С. Грабов? Он отрицательно покачал головой. Уолтер! Уолтер и Грабов! Странно! Как назло! Под рукой не было ни записной книжки, ни листа бумаги. Я достал бумажник и взвлёк оттуда карточку с телефоном Жильян и повернул её так, чтобы Грабов не видел. "Да, Уильям из Грабов", подтвердил я. "Но они могли ошибиться". Грабов промолчал. "Я уверен, что тут вышла ошибка", заявил я, снова сверившись с карточкой. "Итак, мистер Грабов, у вас была сестра, верно?" «У меня есть сестра, даже две!» «У вас была сестра Клара Грабов, проживавшая в Устере, Массачусетс, и...» «Нет!» «Прошу прощения, вы принимаете меня за другого?» «У меня две сестры, Рита и Флоренс, Рита монахиня, Фло живет в Калифорнии». «А кто такая эта Клара?» «Покойная Клара Грабов, почила в Бозе несколько месяцев тому назад, и...» Размашистом жестом большой руки он навсегда изгнал Клару Грабов из своей жизни. "Избавьте меня от подробностей", сказал Грабов. "Вы явно меня с кем-то путаете. Я Олтер Игнатиус, а вам нужен Уильям. Уильям С?" "Ведьма да. Извините, что побеспокоил вас, мистер Грабов". Я сделал шаг к двери. Он было посторонился, пропуская меня. И вдруг решительно положил руку на дверную ручку Погодите, в чём дело? осведомился я. Не уж-то медведь, вспомнил давно усопшую сестру. Или не приведи Господь, решил вступить в тяжбу за несуществующее наследство. Адрес, бронил он. И извините, не понял, кто вам дал этот адрес? Я получил его в своей фирме? Какой ещё фирме? Carson Kidder Dill Что это за фирма? Юридическая? Вы юрист? Неправда, никакой вы не юрист. Я следователь, и помогаю юристам. И этого адреса нет ни в одном справочнике. Как вы его получили? Есть городские справочники, мистер Грабов. Даже если у вас нет телефона, все жильцы. Я сдаю помещения в субаренду. Я не отношусь к жильцам, которых регистрируют и не числюсь ни в каких справочниках. Набычившись, Грабов уставился на меня горящими глазами. Агх-агх, что это? Гильдия художников Готэма? Так это они дали вам адрес? Они дали ваш адрес фирме? Хорошо, что я вспомнил. Вы там числитесь. Сколько воды утекло с тех пор, пробормотал Грабов, широко открыв глаза от удивления. Я тогда занимался живописью, увлекался цветом, писал большие полотна, У меня была цель, мечта. Резко обрвав воспоминание, он спросил: "Почему же вы, представитель фирмы, работаете в субботу? У меня нет жёстких рабочих часов, мистер Грабов. Я не работаю от 9 до 5". "Так ли? Прошу прощения, не смею больше вас задерживать". И я снова сделал шаг к двери. Его рука всё ещё лежала на круглой ручке. "Мистер Грабов, «Кто вы, черт бы вас побрал!» «Господи, как я попал в такой переплет? Как мне теперь выбраться?» Я снова втирал ему очки насчет своей работы, фирмы, и вся эта ахинея висела в воздухе как смог. Я даже придумал себе имя, что-то вроде Джона Доу, только не такое оригинальное. И когда я снова заглянул в карточку из косметического салона «Джона», в надежде, что меня осенит какая-нибудь идея. Грабов вдруг протянул к ней руку. — А ну-ка, дайте посмотреть! Разумеется, ничего из сочиненного мной там не было, только телефон и адрес Джиллиан на одной стороне, да часы приема у Кэйт в косметическом салоне на другой, а здоровенная лапа уже тянулась к ней. Я сделал движение рукой навстречу. Потом, испустив страшный стон, прижал ладонь с зажатой в ней карточкой к груди. "Какого? Задыхаюсь", хрипел я. "Воздуха! Я умираю! Какого чёрта? Сердце! Послушайте, мои пилюли! Пилюли! Я не... Воздуха!" Он распахнул дверь, я вышел, согнулся вдвое и задохнулся в кашле. Атом сделал шаг, другой, распрямился и побежал, как последний сукин сын. К счастью, уолтер Игнатиус Грабов не имел обыкновения гонять вечерами вокруг Греймерси-парка. Если бы меня преследовал марафонист, шансов на спасение было бы мало. Не думаю, что Грабов побежал за мной. Я его ошарашил и, убегая, даже не оглянулся. Посмотреть, бежит ли он за мной. Я слышал, как он кричит мне вслед. Эй, какого чёрта? Куда ты, чёрт, я дери? Потому, как отдавался его крик, я понял, что Грабов стоит на месте. Я же задал стрекача, как и положено вору. К сожалению, я тоже не имел обыкновения бегать трусцой и проскочив пару кварталов на адреналине, стимулированном обыкновенной трусостью, Уже не притворно хватался за грудь одной рукой, а другой держался за фонарный столб. Сердце билось неровно, и я никак не мог отдышаться, но заметного колориста не было видно, и это означало, что я спасён. Двое полицейских разыскивали меня как убийцу. А один хотел получить половину драгоценностей, которых я не украл, но по крайней мере, меня не забьют до смерти сумасшедший художник, что уже хорошо. Ди shrubs. Я направился в бар на Spring Street. Ничего богемного не было ни в обстановке, ни в стариках, потягивавших пиво. Бар существовал задолго до того, как Соха сделал себе потешку и изменил лицо. И верность старине придавала ему особый уют и домашний запах. В баре пахло одновременно застарелым пивом, плохой канализацией и мокрой собакой. Я заказал кружку пива. И просидел за ней очень долго. Два джентльмена, расположившись за стойкой бара неподалёку от меня, вспоминали, как Бобби Томсон в игре на своём поле в 1951 году завоевал знамя для Гигантов. Тогда они назывались Гиганты Нью-Йорка, и мои соседи по стойке обсуждали это событие так горячо, как будто оно произошло позавчера. Подавал Ральф Бранко. Ну, а Бобби Томсон, он, конечно, мастерски врезал Интересно было бы узнать, что Ральф Бранка тогда чувствовал. Вошёл в историю, сказал другой. Разве бы ты вспомнил Ральфа, если б не та его классная подача? Ну ты даёшь! Не вспомнил бы. Да чтобы я забыл Ральфа? Ну ты даёшь! Я допил своё пиво, отыскал телефон, набирая номер Джиллиан, и придумывал на ходу, что сказать Крейгу, когда он снимет трубку. Но он не снял. И никто не ответил. После восьми-десяти гудков я положил трубку и вытащил монету. Потом я нашёл в справочнике домашний телефон Крыга и позвонил. Трубку сняли после трёх гудков. "Привет", сказал я. "У меня зуб болит. Позови, пожалуйста, Джилиан". Последовала пауза, долгая и многозначительная. Я бы сказал, меланхоличная. "Слушай, парни, а тебе холодно крови не занимать?" Сказал он: "Как лягушки, неудачное соревнование, Бёрни. Ты откуда звонишь? Впрочем, и говори я и знать не хочу. Тебе не нужна информация. Кто ты теперь? Питер Лор. Я знаю, что у меня это не очень хорошо получается. Я отличный боггарт, радость моя. Но вот мой Питер Лор любительская игра. Позволь мне поговорить с Джулиан. Её здесь нет? Где же она? Полагаю, дома? Откуда мне знать?" Я же был там совсем недавно. Как? Понимаю. Вот кто, значит, якобы перепутал номер. Слушай, Берни, я думаю, нам не стоит продолжать разговор. Сообразил, что тебя прослушивают, радость моя. Да брось ты! Не такая уж плохая пародия на Богарто. Брось тебе говорят. Я был в тюрьме. Ещё и киноденой поиздевались власть. Газетчики всё грязное бельё перетрясли в своих вонючих статьях. Моя бывшая жена погибла и Не откуда без добра, как говорится. Что? Ты молил бога, чтобы Кристал умерла, а теперь? Господи, и как у тебя язык поворачивается? У меня нутро воро. Кстати, когда тебе выпустили? Часа два назад. Как это Бленкеншип удалось тебя вытащить? Бленкеншип не смог справиться с этими прохвостами. Задолбил, как дятел. Стои на своём. Держись за свои права. Вот я и держался. они бы тем временем обрили мне голову и присоединили электроды. А уж как ток включили бы, я бы еще крепче держался. Теперь не сажают на электрический стул. Я такой везунчик, что снова ввел бы это в моду. Пришлось от блэнконшипа избавиться. Мерзавец не верил, что я не виновен. Какой от него толк, если я, по его мнению, виновен? Мой адвокат мне крепко помог за последние годы, сказал я, хоть все время считал, что я виновен. Так ты ведь и был всегда виновен, не так ли? Ну и что? Так ведь я же не виновен, Берни. Вот я и отправил Бленконшипа куда подальше и связался со своим, собственным адвокатом. Пусть он не специалист по уголовному праву, но он меня знает и знает, как отличить кукушку от ястреба. Выслушал он меня и посоветовал приоткрыть полицейским правду. И уже в десять часов утра они открыли камеру, И со мной снова обращались по-человечески. Приятная перемена, ничего не скажешь. По-моему, сидеть за решёткой не самое лучшее времяпровождение. Расскажи подробнее, что же ты им приоткрыл? Кому? Полицейским? Ты их чем-то смог пронять? Разве они сразу отпустили тебя с крючка? Ничего особенного. Ну, сказал правду только и всего. Правду о чём? Снова пауза, не столь долгая, как в первый раз. не меланхоличная, скорее, уклончивая. Как бы то ни было, Джилен говорит, что у тебя есть алиби. Ты же был на встрече по боксу. Ты, негодяй, крик. Я рассказал им про драгоценности, только и всего, и про нашу с тобой беседу на эту тему. А ты рассказал им, как уговаривал меня взяться за это дело? Ну, всё было не так, Бёрни, крик говорила осторожно, подбирая слова, будто старался для слушачей Я рассказал тебе, сколько у кристалл драгоценностей. Ну, подныл немножко, а ты сразу же проявил интерес. Я в то время и понятия не имел, что ты взломщик и Ну и сукин же ты сын, Крейк. А что ты кипятишься? Остынь, Берни. У тебя же альби. Погоди минуту. Погоди минуту. Крейк. А ведь ты действительно это сделал, сказал Крейк. Может быть, он верил в свои слова. Или старался для электронного слухача, а, может быть, пытался доказать самому себе, что поступил вполне разумно, выболтав мое имя правосудию. Ты ведь забрался в квартиру вечером в четверг, а Кристалл неожиданно вернулась. Ты испугался и заколол ее. Ты несешь чушь, Крейг. Но почему ты воспользовался моим скальпелем? Как это случилось, что мой скальпель оказался у тебя в кармане? Он размышлял вслух, и это... Было для него явно непривычное дело. Погоди, минуту. Ты всё заранее спланировал. И убийство, и ограбление, чтобы меня подставить. Вот что? Ты над Жилиан положил глаз в этом всё дело. Поэтому и хотел убрать меня с дороги, чтобы никто не мешал твоим любовным похождениям. В этом всё дело. Ушам своим не верю. А ты лучше поверь. Ах, чёрт. И ты ещё звонишь сюда и хочешь с ней поговорить? На тебя ни в чём нельзя положиться. Вот что я тебе скажу. У меня на утро Вора золотые слова. Знаешь что, Крик, не стоит продолжать беседу. Не дури, Крик, я хочу. Клиг он повесил трубку. Сначала продал меня, а теперь скрылся. Да ещё бросил напоследок в меня трубкой. Я держал в руке онемевшую трубку. И думал о бесчеловечном отношении людей друг к другу. Потом я бросил монету и сделал попытку ещё раз с ним поговорить. Восемь гудков, и трубку не снимают. Я положил трубку и снова набрал номер. На сей раз услышал короткие гудки. Потом я напросто пытался дозвониться Джилиан и после второго раза решил, что неверно набираю номер. Покопался в бумажнике, разыскивая её карточку. Но, конечно, после неудачного визита к Грабову ее там не оказалось. Сунул руку в карман. Снова неудача. Джиллиан говорила, что ее телефона в справочнике нет. Я снова набрал по памяти номер. Безрезультатно. И вдруг меня осенило. Я набрал номер приемной Крейга и с досадой подумал, что напрасно теряю время. И вдруг я услышал в трубке голос Джиллиан. Слава тебе, Господи. Я уже сколько часов тебе звоню. Меня не было дома. Знаю, слушай, бред какой-то. Крыйк вышел из тюрьмы, его освободили. Знаю. Он назвал твою фамилию. Вот что он сделал. Сказал, что ты украл драгоценности, кристалл, что-то в этом роде. В общем, темнит. Ничуть не сомневаюсь. Потому-то полицейские и заявились ко мне утром. Они должно быть знали, что его отпускают, и хотели допросить меня до прихода Крыйка. Я так думаю. К тому же они искали тебя. Я им отвечала так, как ты говорил. Ну, по крайней мере, старалась. Я очень нервничала. Не могу себе представить. Хорошо, что ты был на встрече по боксу. И можешь это доказать. Боюсь, что они хотят обвинить тебя в убийстве и подтасовать факты. "Да", сказал я. У меня комок стоял в горле. Хорошо, что у меня есть алиби. Крей говорит, что они ищут свидетелей, которые могли бы видеть тебя вблизи дома Кристал в тот вечер, когда её убили. Но они же никого не найдут. Раз тебя там не было. Я ему так и сказала: ты поступил подло. А он в ответ: адвокат говорит, что это единственный способ выйти из тюрьмы. Карсон вырил: "Да, он считает, что от другого не было никакого толку. Значит, надо благодарить старину Карсона вырила? А он совсем не старый. И по правде говоря, я не очень-то ему благодарна. Я тоже, Джилиан. По-моему, мирская история сначала и до конца В том смысле, что ты хотел сделать ему добро. И вот как всё обернулось. Я пыталась втолковать Крейгу, что ты ищешь настоящего убийцу, но он, похоже, пропустил мои слова мимо ушей. Он зашёл ко мне, рассказал обо всём, и мы поссорились. Ушёл в себя от злости. А вообще-то он не сам ушёл, я его выпроводила. Понимаю. Я думаю, это отвратительно, Берни. И я тоже, Джиллиан. Я пришла сюда просмотреть картотеку. Но, кажется, трачу время зря. Здесь не значится пациент по фамилии Грабов. Грабова я нашел. Возможно, он классный художник, но бегать совсем не умеет. Если ты знаешь фамилию Головы, я поищу его по алфавиту. Мне пока не попадался пациент, который работал бы в паучьем зале. Так, кажется, этот бар называется. Ага. Но я еще не все карточки просмотрела. Обращала внимание на всех Джонов. Проверяла, кто из них юрист. Но это скорее всего бесполезная затея. Позабудь о ней, сказал я. В любом случае, клубок так не распутаешь. Я хочу разыскать голову, и ещё парочка дел у меня на примете. Что ты делаешь сегодня вечером? Останусь дома, наверное. А что? Ты будешь одна? Насколько мне известно, да, крыек не придёт, если это тебя интересует. Тут уж я вольно распряжаться. А мне можно прийти? Пауза. не меланхоличное, не уклончивое, скорее подзадоривающее. "Очень мило", сказала она наконец. "Когда? Пока не знаю. А ты? Хочешь сказать, не напьюсь ли я? Нет, сегодня я воздержусь от оливкового масла. Я хотела сказать: держись подальше от Фрэнки, когда займёшься поиском". "Хорошая идея. Не знаю, когда освобожусь. Понятия не имею, сколько у меня уйдёт на это времени". «Наверное, я позвоню сначала. Да, так я и сделаю. Кстати, я потерял карточку с твоим номером. Сейчас достану ручку. Готов. Так, какой номер?» «Райнлайндер 7-18-02. Год накануне покупки Луизианы. Значит, я правильно набирал, но никто не подходил. Ну, конечно, ты же была в приемной. Да ты сейчас там, верно?» «Бырни! Я немножко не в себе». Но говорят, что нервы у меня стальные. Это уже кое-что. Похоже, они мне ещё пригодятся. Так я и позвоню. Бырни, будь осторожен. Неужто старый приятель обрадовался Денис. Субботний вечер. Э, посмотри на это сборище бродяг, а? По будням это классное место. А вот в конце недели все торчат дома с жёнами и детишками. Люди не работают. Вот им и не хочется получить разрядку после работы. Понимаешь, о чём толкую? Но гараж — это тебе не пятидневка. Когда держишь гараж, у тебя все часы в сутки рабочие. А потом какого чёрта тратить субботний вечерок на жену и детей? Ты не в нашем деле, помню. Ты говорил, чем занимаешься. Да вот из головы выскочила. Что я ему там выдал? Вор-медвежатник? А ещё что? Инвестиции, напомнил я. — Верно. Ах, чёрт, не поверишь. Имя тоже забыл. Вот вертится на языке, да никак не вспомню. — Кэн, Кэн Харрис. — Ну, конечно. Только собрался сказать. А я, Денис, держу гараж. — Но вот что у меня прочно в голове засело, так это твоё любимое пойло. — Эй, голова, поворачивай задницу. Мне то же самое. А ещё принеси шотландское со льдом моему приятелю Кэну. — Ну как, не ошибся, Кэн. — Ты прав. И в то же время не прав, Денис. «Как так?» «Пока что черный кофе», — сказал я бармену. «Я должен сначала протрезветь, а уж потом напью снова...» Мне не нужно было трезветь. Я не пил спиртного, если не считать той единственной кружки пива в баре, на Спринг-стрит. И с тех пор прошло уже часа два. Но я должен быть как стеклышко. Я всегда трезвый на работе. А сегодня мне предстояла работа... Мы с моим добрым старым приятелем Денисом стояли у стойки бара поуча его зала. Добрый старый бармен, голова, смешивал коктейли, и бор взломщик ждал заказанный чёрный кофе. Ты уже наверняка прошёлся по барам, Кэни. Кто такой Кэни? Эх, это же я. Да, побывал кое-где. Фрэнки видел? Сегодня нет. Она обещала заглянуть сюда после обеда. Фрэнки порой подолгу засиживается в баре Джон. случается, в какую-нибудь забегаловку забердёт. Но вообще-то она никогда не подводит. Ты меня понимаешь? Думаю, её нет. Звонил пару минут назад, никто не отвечает. Она придёт, сказал глава. Недаром его так прозвали. Он ещё молод, едва 30 с небольшим, но с первого взгляда ему можно дать и больше. Из-за лысины бахрома тёмно-каштановых волос обрамляет голый сияющий купол. У головы густые кустистые брови, влажные кори глаза, но спуговкой и выступающая нижняя челюсть. Поджарый, мускулистый, он прекрасно выглядит в фирменной тенниске получ его зала. Ярко-красный с рисунком на груди по чёрному шелковистому полю, изображающему паутину. В углу, ухмыляющийся получище, протягивает лапы, приветствуя застенчивую девушку-муху.